Глава тринадцатая. Мажор. Когда я проводил Машу на такси и вернулся домой, отца еще не было. Как и ужина на плите для меня. Обычно Оксана готовила еду даже в наше отсутствие, но сейчас отец ясно дал понять, или ужинную с Машей, или не ужинную вообще. Ладно, я не голодный. После катания на роликах хотел позвать Машу в нормальный ресторан, но навигатор выдавал на территории ВДНХ только закусочный и фастфуд. Не в вареничную же с ней идти. В итоге Маша уговорила меня взять чебуреки и пончики, и мы устроились на лавочке у фонтана «Дружба народов», как какие-нибудь нищие студенты. Уже стемнело, включили подсветку, Маша зачарованно пялилась на разноцветный фонтан, а я смотрел на нее — Она аж жмурилась от удовольствия, когда ела свой чебурек, а от пончиков у нее осталась сахарная пудра на лице. «Что?» Она улыбнулась, поймав мой взгляд, и на ее щеках заиграли ямочки, которые мне до смерти захотелось поцеловать, ощутив сладость сахарной пудры. «Ты вся испачкалась!» Я отвернулся к фонтану, отпивая кофе из бумажного стаканчика, а Маша достала влажную салфетку. «Что-то странное творилось со мной. Уже накинулся на нее сегодня дважды с поцелуями. Ладно, тот у входа на ВДНХ не в счет. Мне не терпелось отделаться от липучки в сиреневом платье. А еще огорошить Машу. Ведь она совершенно не ждала, что я вот так с разбегу ее поцелую. Это была просто шалость, которая для меня ничего не значила. Но потом, когда мы валялись на газоне, на меня как наваждение нашло. Катание на роликах сблизило нас больше, чем три свидания до этого». После того, как я научил ее кататься, она висела у меня на шее, боясь упасть, мы уже не были чужими друг другу. Я вспомнил, какими мягкими и нежными на вкус были ее губы, сладкие от лимонада. Пожалуй, этот поцелуй на траве был одним из самых романтичных в моей жизни, как будто мы оказались в каком-то голливудском кино. Внезапно я замер осененной мыслью, что это и было кино — а его продюсером, режиссером и сценаристом выступил мой отец, ведь эта прогулка и ролики были его планом. Я с досадой смял пустой стаканчик от кофе. Не буду я плясать под его дудку и не влюблюсь в эту дурацкую Машу, пусть даже не надеется на счастливый финал. «Ты чего?» — Маша удивленно покосилась на меня. «Кофе отвратный!» — буркнул я и поднялся, чтобы бросить стаканчик в урну. «А мне нравится!» «Ты же нормального вкуса кофе, не знаешь?» Маша обиженно замолчала. «Я вызвал такси к воротам ВДНХ. До самого ее дома мы ехали, не проронив ни слова. За окном мелькали огни Москвы, а прогноз погоды на завтра по радио обещал дожди и похолодание. «До завтра?» Она вопросительно взглянула на меня, прежде чем выйти из машины. Я кивнул и отвернулся. Такси уже тронулось с места и проехало мимо Маши, когда я спохватился. «Стой!» — крикнул я таксисту, выскочил из машины и нагнал Машу уже у подъезда. Когда она обернулась ко мне, в ее глазах на миг мелькнул испуг. С чего бы вдруг? Но почти сразу она расслабилась и улыбнулась. «Вот!» — я сунул ей деньги за сегодняшний вечер, и ее улыбка сразу померкла. А я отвернулся и зашагал обратно к такси, чувствуя себя персонажем дурацкого кино. где мне приходится платить деньги за свидание девушки, чтобы через месяц я мог сесть за руль собственной машины. Оказавшись дома, сделал себе нормальный кофе в кофемашине и поднялся к себе. Едва пригубил напиток, как на WhatsApp позвонила Доминика. «Дэн, ты уже дома?» Она весело тряхнула разноцветными косичками, глядя не на меня, а на свое изображение на экране телефона, как будто выходила в прямой эфир с подписчиками своего блога. Только зашел. В отличие от меня, Доминика звонила из машины. — А где был? С ней? — Вот теперь она прицельно, как снайпер, вскинула синие глаза на меня. Как обычно, ярко накрашена и выглядит старше Маши. За год с первого курса, как мы знакомы, ни разу не видел ее без макияжа. — Угу. На ВДНХ, на роликах катались. — Где? Доминика так и покатилась со смеху, розовые и сиреневые косички затряслись, а я почувствовал волну раздражения. «Между прочим, там красиво», — возразил я, вспомнив широкие аллеи с клумбами роз и фонтаны. «Хочешь, потом покатаемся на роликах вместе?» Попытался представить, как мы с Доминикой едем на роликах по ВДНХ, а потом целуемся на траве, и ничего не получилось. Маша в эту картинку вписывалась. Доминика нет. «Ну уж нет!» — Доминика презрительно фыркнула в ответ на мое приглашение. «Я тебе кто? Официантка из забегаловки. С тобой мы, Дени, будем гонять на крутых тачках по Воробьевым горам. Надеюсь, уже скоро!» Она вопросительно взглянула на меня. «Отец сегодня спрашивал, какого цвета машину мне заказать?» — кивнул я. «Супер!» — обрадовалась Доминика. «Значит, ждать уже недолго. Я успела соскучиться!» Тумно промурлыкала она, накручивая на палец розовую косичку. «Я тоже», — соврал я. «Когда мне было скучать? Каждый вечер новые впечатления». «Бедный Дэн!» — довольно хихикнула Доминика. «Надеюсь, это кошмарная Маша, Сурал Маша, тебя не сильно достает». «Куда деваться?» — я картинно поморщился, а сам с удивлением подумал, что нет, не сильно. «Целовались уже?» Внезапно спросила Доминика, застигнув меня врасплох. «Как она догадалась? Она что, следит за мной?» Доминика расхохоталась и затрясла косичками. «Шучу я, знаю, что ты с такой никогда». «Ну, конечно!» Бурно заверил я. А сам вспомнил, как Маша лежала на траве с разметавшимися золотыми волосами и сияющими глазами, какими сладкими и податливыми были ее губы, когда я ее поцеловал. Хорошо, что Доминика никогда не узнает. Доминику кто-то позвал, она повернула голову и заторопилась. «Ладно, Дэнни, мне пора». «Куда?» «У нас тут туса намечается». Доминика назвала клуб, в котором мы часто зависали вместе. «И наши все будут». Я почувствовал себя вычеркнутым из жизни и из тусовки. «Если бы не дурацкая Маша, сейчас бы я тоже шел на вечеринку с друзьями, а не торчал бы дома. Время еще детское». «Десять вечера?» «Хорошо бы повеселиться», — раздраженно процедил я. «Я смотрю солнце. Ты там времени зря не теряешь». «А что мне? Дома сидеть?» — удивилась Доминика. «Я же не жена декабриста и даже не невеста». Она была права. Да я и не ждал от Доминики, что она изменит своим привычкам и оставит тусовки ради меня. Дени, ну ты чего? Не куксись!» Доминика послала мне воздушный поцелуй. «Через месяц зажжем вместе!» Она подмигнула накрашенным глазом и отключилась, а я раздраженно кинул айфон на кровать и прошел в душ. Пока мои друзья веселились в клубе, мне только и оставалось, что смотреть их сторис в Инстаграме.